Глава 12. 7 июля, среда, город Шелкова. Они сами не знали, что ищут. Смартфоны? Но какой в них толк, если девушки не отвечают на звонки? Ведь это означает, что аппараты не при них. О том, что может заставить человека не отвечать на звонок, даже если смартфон все еще при нем, никому даже думать не хотелось. Влад обыскивал помещение гостиницы вместе с Игорем и мысленно клял себя за то, что ночью не взял телохранителя с собой. В комплекте с домом, который они сняли, шла еще и баня, стоявшая на просторном участке отдельным строением. В ней, помимо парной, душа и комнаты для отдыха, вполне тянущей на гостиницу, имелась еще и дополнительная спальня, а также нечто вроде мини-кухни. Возможно, это изначально задумывалось как некий домик для гостей. В этом домике они и поселили Игоря. Все же отдельное жилье, позволяющее и им, и ему сохранять некоторую приватность, а особой любви к бане ни Влад, ни Юля не испытывали. Когда им посреди ночи позвонила Диана, Юля сказала, что будить Игоря не стоит. Ехать им всего ничего, а в гостинице на тот момент и так хватало и охраны, и полиции. Влад, недооценив потенциальную опасность, согласился с ней. Впрочем, присутствие на озере Игоря, конечно, не означало бы полную безопасность. Юля все равно не стала бы его будить и звать с собой, выбегая из здания по неизвестной причине всего на минуточку. И даже если Игорь все же был бы с ней, Это тоже ничего не гарантировало. Тот самый прошлый раз, за который Владу прислали монетку-медальон, наглядно показал, что их противник способен в нужный ему момент вывести из игры любого, бескровно, без последствий, без шума и пыли. Правда была в том, что, ввязываясь в это противостояние, точнее, позволяя себя в него втянуть, Влад не учел серьезность угрозы в целом. Кристина отчасти была права, предположив, что его влекут новые загадки и даже опасность. Они будоражили ему кровь, заставляли почувствовать себя прежним. Не совсем прежним, до аварии, а тем, кем он был четыре года назад в Шелково. Риск, вызов, адреналин, возможность принести пользу. Следуя за рисунками, которые даже не мог увидеть, Влад тогда впервые за четыре года почувствовал себя живым и нужным. Встретил Юлю, влюбился открыл для себя целый новый мир, сверхъестественный, пугающий, но вместе с тем делающий жизнь чем-то большим, чем просто постепенное умирание, к которому каждый человек идет с рождения. Столкнувшись с новыми преступлениями по мотивам городских легенд, Влад ухватился за возможность повторить тот опыт. Да, он тогда едва не умер, но… Не умер ведь? И с Юлей ничего не случилось, а Кристине так и вовсе стало только лучше. Он почему-то решил, что так будет и в этот раз, что они — главные герои этой истории, а потому им ничего не грозит. Но что, если тот, кто все это задумал, видит сюжет иначе? Что, если в его сценарии погибают все, даже ключевые персонажи? Или же на главную роль? Он теперь назначил кого-то другого? Как он мог так подставиться сам, да еще подставить под удар жену? Что Влад действительно должен был сделать? Так это забрать ее отсюда после первых же тревожных событий, закрыть гостиницу и перепродать, наплевав на убытки. Быть может, это и не помогло бы в долгосрочной перспективе. Но они хотя бы не оказались вовлечены в эту игру на чужом поле, заранее подготовленном неким неизвестным, но, по всей видимости, весьма состоятельным кукловодом. Когда в ответ на очередной его звонок в трубке раздался лишь мерзкий проигрыш и голос робота, сообщающий о том, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, Влад почувствовал, как по спине пробежал холодок, а в животе что-то болезненно дернуло, потянуло. По всей видимости, смартфон Юли разрядился, и теперь уже точно не получится найти его по играющей мелодии. В то же время в тишине, в которую погрузилась почти опустевшая гостиница, послышался шум приближающегося к зданию автомобиля. Конечно, это приехал Карпатский, ведь ребята из службы безопасности не могли добраться так быстро. Полицейский выглядел привычно мрачным, но в то же время необычно взволнованным. Когда Влад с Игорем добрались до хола, Карпатский встретил их вопросительным взглядом, в котором блеснул огонек надежды. Он потух, и едва Влад отрицательно качнул головой. «Мы, кажется, уже все проверили», — тихо добавил он. «Но их нигде нет. Во всяком случае, девчонок. Смартфоны-то просто могут быть где-то припрятаны». «На телефон Кристины теперь еще и не дозвониться!» Послышался из коридора злой голос приближающегося Соболева. Вероятно, его, как и Влада, привлек звук мотора. Разрядился. Ее тоже?» — удивился Влад. Смартфон Юли только что выключился. Карпатский нахмурился и, не тратя времени на лишние расспросы, вытащил из кармана ветровки свой смартфон, тоже набрал номер. Мерзкий проигрыш услышали все четверо. «Та же история...» — задумчиво подытожил майор, переводя взгляд с Влада на Соболева и обратно. «Что же?» «Все три аппарата разрядились одновременно?» «Значит, их просто выключили», — предположил Соболев. «Может, похитителя достало, что они трезвонят?» «Или же они все разом оказались вне зоны действия сети», — высказал альтернативное предположение Влад и опустил взгляд в пол. Полицейские повторили его движение, после чего переглянулись. «Да ладно!» — с сомнением протянул Соболев. «Ключи при тебе», — уточнил Карпатский. Соболев кивнул, и они все вместе, как по команде, шагнули к лифту. Влад поманил за собой и Игоря, а когда лифт остановился на подземном этаже, велел тому оставаться в кабине и держать двери. «Иначе мы отсюда не выберемся», — добавил он, хотя это и не требовалось. Игорь выполнял распоряжение, не требуя объяснений. Лампы, установленные ранее на этаже, Логинов забрал с собой, когда закончил работу. Поэтому теперь, чтобы разогнать мрак, им пришлось включить фонарики на смартфонах. Карпатский вытащил из кобуры пистолет, вероятно, опасаясь, что похититель может быть здесь. Соболев после секундной заминки последовал его примеру. Вместе они велели Владу держаться позади. Он послушался, хотя не сомневался, что на этаже кроме них никого нет. Слишком уж тихо. Его гипертрофированный слух, долгие годы компенсировавший отсутствие зрения, уже приблизился к норме, но Влад все еще слышал чуть больше, чем остальные. Во всяком случае, Юля не раз обращала на это внимание. Влад ожидал, что они пойдут на вторую кухню для персонала. Но вместо этого Карпатский направился в противоположный коридор. Вопреки его же предположению, высказанному в их встречу ночью, двери в этом коридоре не были бутафорией, о чем полицейские уже явно знали. В первой же комнате, которую открыл Карпатский, обнаружился смартфон, в котором и Влад, и Соболев узнали аппарат Кристины. Но прежде Влад обвел. Непонимающим взглядом помещение с грязным столом, уставленным пустыми бутылками и давно не мытой посудой, продавленной кроватью и шкафом, дверь которого рассохлась и криво повисла на разболтавшихся петлях. Что это, черт побери, такое? пробормотал он. По всей видимости, часть инсталляции, мрачно отозвался Карпатский. В средней комнате они обнаружили смартфон Юли, а следующий аппарат, который ни один из них не опознал. В отличие от двух других, Он был выключен. Смартфон Дианы нашелся в четвертой комнате. Упаковав их все в прозрачные пакеты для улик, полицейские направились обратно к лифту. И это все? нервно уточнил Влад. Мы просто заберем их. Даже толком не осмотримся. Эти комнаты, это же все явно не просто так. Мы там полночи и полутора осматривались. Устало вздохнул Соболев, пока Карпатский что-то записывал в блокнот. Ничего внятного не нашли. Четыре странные комнаты. Две не такие странные. Что всем этим хочет сказать наш кукловод, категорически непонятно. Тогда что дальше? Каков ваш план? — спросил Влад. Лифт как раз вернулся на первый этаж и открыл двери. А вот теперь я все таки поговорил бы с Савиным. Решил Карпатский, выходя из кабины. Он уже уехал? Влад мотнул головой. Я попросил Настю ему о закрытии гостиницы пока не говорить. Впрочем. Он обвел выразительным взглядом пустой холл. Парень мог и сам об этом догадаться, и даже уехать, пока мы искали девчонок. «Что ж, давайте проверим. В каком он должен быть номере?» Савин не только оказался на месте, но и почти сразу отреагировал на стук в дверь. Потому как изменилось его лицо, когда он увидел на пороге их, сразу стало понятно, что коуч, претендующий на звание ясновидящего, ждал кого-то другого, возможно, горничных. «Что-то случилось?» — спросил он встревоженно, невольно отступая. «Можно подумать, ты не знаешь, что случилось». Фыркнул Карпатский, резво входя в номер и заставляя его хозяина сделать еще несколько шагов назад. «Где они?» «Кто?» — растерянно уточнил Савин, глядя на них с удивлением и долей страха. Впрочем, последнее можно было понять. Когда к тебе вламываются четверо разгневанных мужчин, любой струхнет. «Не делай из меня дурака!» — рявкнул Карпатский окончательно перешедший в режим злой полицейский. «Я из тебя ничего не делаю, ты прекрасно справляешься сам!» Огрызнулся Савин, внезапно переходя в нападение. «В чего вдруг вы ко мне вламываетесь, как к себе домой? Что вам от меня надо? Немедленно выйдите вон! Где Юля?» Последний вопрос он задал, на секунду задержав взгляд на Владе и, видимо, осознав, что все происходит с дозволения владельца гостиницы. Оставалось только непонятным. Он действительно думает, что присутствие Юли может что-то изменить? или просто прикидывается, делает вид, что не знает о ее исчезновении. «Вопросы здесь задаю я», — грубо заявил Карпатский. «Сядь! Не буду я никуда садиться! Что вы вообще себе позволяете?» «Да сядь, тебе сказали», — проворчал Соболев, подходя к нему и безапелляционно подталкивая к кровати, а потом силой на нее усаживая. Сам он после этого прошел глубже в номер, осматривая его так придирчиво, словно ожидал, что пропавшие девушки могут быть спрятаны прямо здесь. Сбудораженный и все еще заметно напуганный Савин поерзал на месте, но встать обратно не решился, только недовольно посмотрел на карпатского исподлобья. Мол, ну вот я сижу. Дальше-то что? Где девушки? Что ты с ними сделал? И где твой сообщник? Скрестив руки на груди, требовательно спросил майор. Влад стоял у него за плечом, сам не зная, что будет делать, если тот вдруг начнет прессовать Савина физически. С одной стороны, он тоже хотел знать правду. С другой не особо приветствовал методы физического воздействия, пытки и все такое прочее. Но сейчас поймал себя на мысли, что не станет останавливать Карпатского, если это позволит им выяснить, где Юлия и Кристина. Впрочем, полицейский пока не трогал их подозреваемого, только грозно нависал над ним, пугая своим агрессивным видом. Какие девушки? С нотками отчаяния в голосе переспросил Савин. Какой сообщник? Ты бредишь, что ли? О чем вообще речь? «Объяснили бы!» — Карпатский и Соболев обменялись быстрыми взглядами. Влад не понял, о чем именно полицейские договорились между собой, но на всякий случай обернулся к Игорю, убеждаясь, что тот на месте. Телохранитель с равнодушным видом стоял у двери, ожидая приказов. «Юлия!» «Диана!» «Кристина!» — отрывисто перечислил Карпатский, внимательно наблюдая за реакцией. «Где они?» Выражение лица Савина действительно снова изменилось, хотя ни растерянность, ни страх с него не исчезли. Просто они стали другой тональности. Он даже попытался встать, но Соболев проворно положил руку ему на плечо и усадил обратно. Они пропали? «Юлия, Диана? Как? Когда?» «А ты продолжаешь настаивать на том, что не в курсе происходящего?» хмыкнул Карпатский. «Не знаешь, что гостиница закрывается, и все постояльцы уже выехали, кроме тебя?» «Откуда мне это знать? Мне никто ничего не сказал. А сам ты ничего не заметил». «Да я только проснулся двадцать минут назад. еще из номера не выходил. Едва привести себя в порядок успел. Опять полночи не спал, только к шести провалился». «Полночи не спал, но не в курсе, что здесь ночью происходило?» — демонстративно удивился Соболев. «Нет. А что тут происходило?» И снова голос Савина прозвучал очень искренне. Влад подумал, что если парень притворяется, то по нему чертов Оскар плачет. Полиция, например, приезжала. Едко сообщил Карпатский. «Труп нашли». «Труп?» — Савин, кажется, даже немного побледнел. «Чей труп? Где нашли? Нет, я, честно, ничего не видел. Окна ведь на лес выходят. Кто там приезжает, отсюда не видно. Я сидел и работал в наушниках, поэтому ничего не слышал. К шести меня начало рубить, и я лег почти сразу отключился». Карпатский с Соболевым снова красноречиво переглянулись. И Влад мысленно с ними согласился. Это тоже прозвучало чертовски правдоподобно. Соболев хмуро прошелся по комнате. Вернулся к двери, хотя тут и так было многовато народу. «Послушайте», — проникновенно произнес Савин, снова осторожно вставая с кровати. Теперь уже некому было насильно усадить его. «Я не знаю, что произошло, что случилось с девушками, но я очень хочу помочь их найти. Я почти уверен, что их исчезновение как-то связано с зеркалами». «Откуда такая уверенность?» — уточнил Карпатский, словно его это крайне удивило. «Я видел это во сне». Видел их через зеркало в каком-то странном... «Эй, что вы делаете? Это мои вещи! Не трогайте!» Влад и Карпатский обернулись, желая посмотреть, что так возмутило Савина. Оказалось, что Соболев присел рядом с дорожной сумкой, лежавшей ближе к двери, и заглянул в нее «Что я делаю?» — кмыкнул он, выпрямляясь и поворачиваясь. «Вывожу тебя на чистую воду, сучёныш! Откуда это у тебя?» Влад едва не окнул. Соболев держал в руках старинную книгу. Возможно, ту самую, которую они тогда нашли в коробке с разным хламом и которая потом загадочным образом исчезла. Книга с заклинаниями и описаниями ведьмовских ритуалов. Влад в то время еще был слеп и не видел ее, но Соболев собственноручно достал ее из коробки и теперь, вероятно, узнал. Они снова повернулись к Савину. Тот заметно сник. Плечи опустились. На лице отразилось разочарование. Колени его словно подогнулись, и он плюхнулся обратно на кровать. — Я могу это объяснить. — Уж постарайся, — грозно велел Карпатский. — Мы внимательно слушаем.